Осень. Не било четырех, но бледное светило, и лишь купола над нами золотило, и выцветшей степи туманная река, так плавно двигались над нами облака, и столько мягкости таило их движение, забывших яд измены муку расторжения, что сердцу музыки хотелось для него. Но снег лежал в горах, и было там мертво. И оборвали в ночь свистевшие буруны Меж небом и землей протянутые струны. А к утру кто-то нам, развеяв молча сны, Напомнил шепотом, что мы осуждены. Гряда не двигалась и точно застывала, Ночь надвигалась Ощущением провала.